ШТУРМ Хилгарда. Три часа утра. С левого фланга дивизии Фаулера время от времени доносились отдельные пушечные выстрелы. Со стороны перевала ясно слышался шум двигавшихся поездов, громкий стук буферов вагонов и глухой гул и рокот колес. На правом фланге царило мертвое молчание. По всем траншеям пронесся тихий свист. Осторожно, не производя ни малейшего шума, выбирались из своих окопов полки, назначенные для штурма Хильгарда. Первые колонны несли с собой маты, доски, мешки с соломой и с землей для заваливания проволочных заграждений, если бы не удалось быстро подрубить колья, поддерживающие испутанную сеть колючей проволоки. Несколько американских батарей из Алла-Гранде открыли огонь. По ту сторону все молчало. Но вот справа со склона гор быстро поднялись одна за другой две красные ракеты. За ними две голубые. Обе бесшумно погасли высоко в воздухе. Сигнал? Полки на мгновение остановились. Оба японских прожектора за Хильгардом направили свои лучи на то место, откуда поднялись разноцветные звезды. В Хильгарде залаяла собака, но ее лай внезапно оборвался. Опять мертвая тишина впереди, только сзади грохотали орудия, и справа, из лисистых долин донеслось несколько разрозненных выстрелов. Первые ряды колонн уже были у заграждения. Вот в воздухе внезапно пронесся громкий, полный страдания крик. Несколько языков красного пламени вырвались из-под земли и осветили ярким сиянием столбы и спутанную сеть заграждений. Среди проводов... В который был, по-видимому, пущен электрический ток, билось и извивалось несколько темных фигур. Саперы, руки которых были защищены от действия тока каучуковыми перчатками, энергично принялись за дело. Раздались голкие удары топоров, смешанные с громкими проклятиями и жалобными стонами. Молчать, сволочь! заглушенным голосом крикнул кто-то. Черные фигуры штурмующих, бросавших на хаос колючей проволоки, длинные доски и мешки с землей резко выделялись на фоне вспыхивавших взрывов, которыми подрывали заграждения. Внезапно эти двигающиеся фигуры ярко осветились вспыхивающими огоньками, загрохотали выстрелы, вспыхнули миллиарды красных точек и раздалось резкое ра-та-та-та-та-та-ра-та-та-та-та-та пулеметом. Ад разверзся впереди. Изо всех домов Хельгард, из окопов перед ними и между ними, штурмующих встретил самый губительный ружейный огонь, заглушаемый громким грохотом полевых батарей. Но по телам упавших, корчившихся среди острых шипов колючей проволоки, по колеблющимся доскам и через бреши, проложенные взрывами подрывных патронов, с громким «Ура!» неудержимым потоком, стремились штурмующие батальоны. Не обращалось даже внимания на то, что свои же пулеметы, выдвинутые вперед, валили целые ряды американских колонн. Обе полевые батареи перед первыми домами городка и два неприятельских пулемета перед баррикадой были уже взяты двадцать восьмым полком. Но вот черная волна штурмующих колонн ударилась о линию первых домов и разбилась об нее. Не было никакой возможности продвинуться дальше. Целый батальон погиб безо всякой пользы перед высокой баррикадой, закрывшей вход в главную улицу. Прижавшись к стенам домов, штурмующие на одно мгновение передохнули. Но вперед! Одни подсаживали и поднимали других, у стен домов строились живые пирамиды и лестницы из целых взводов. Обошлись даже без штурмовых лестниц. Выстрелами в амбразуры отгонялись защитники баррикад, затем амбразуры расширялись топорами и прикладами. Через короткое время в наши руки перешло несколько домов. Все неприятельские прожекторы направили свои лучи на Хильгард. Было светло, как днем. Полуразрушенная колокольня, подобно белому привидению, возвышалась над домами. Свет прожекторов играл багрово-золотистыми переливами на разодранных медных листах купола. Тщетно штурмующие ждали подкреплений. Бешеный артиллерийский огонь и тучи пулеметных пуль сметали все перед Хильгардом, скашивали целые ряды батальонов, поднимавшихся из траншей, и опоясали пространство между окопом и Хильгардом непроходимой полосой смерти. Сигнал за сигналом все настойчивее просила помощи. Все достигнутые успехи были бы сведены на нет, если бы неприятелю удалось перебросить к Хильгарду подкрепление. Из этого рискованного положения спасла наконец неожиданная атака ирландской бригады под начальством генерала Обриина со стороны лисистой долины левея Хильгарда. Подходившие японские подкрепления были смяты этим натиском. Сквозь дымку туманных утренних сумерек было видно. Как японские полки отхлынули и развернули на склоне гор длинные стрелковые цепи. Между ними и Хильгардом залегли ирландцы, подвигаясь перебежками вперед. Бешеный огонь японской артиллерии прекратил рукопашный бой. В утреннем сумраке сражение превратилось в какой-то дикий хаос. 17-й японский полк бился с двумя американскими за обладание передними домами городка между тем как два японских батальона, засевшие на противоположной стороне Хильгерда, поддерживали убийственный огонь по густым колоннам третьего ирландского полка, не успевшего развернуться. Дело могло бы принять для американцев скверный оборот, если бы не удалось сломить сопротивление Хильгерда. В домах и на улицах, ярко освещенных начавшимися пожарами и разрывами снарядов, кипел яростный рукопашный бой. Враги и друзья смешались, приклады и штыки пожинали ужасную жатву. Где ломалось оружие, боролись грудь с грудью уже не люди, а дикие звери, пускавшие в ход зубы и ногти. Грохотали обрушивавшиеся стены, бревна, ярко пылало пламя пожаров, тучи искры дыма носились в воздухе, и среди всего этого хаоса рвались шрапнели, поражая как чужих так и своих. Наконец подоспели подкрепления. Это был всего лишь один полк, потерявший при прохождении зоны неприятельского огня больше половины своего состава. — Где полковник Джонсон? — Там, по ту сторону улицы. — В плену? — спросил кто-то. — Боже, сохрани, они не берут в плен, мы так же. Медленно расцветал. Ирландцам за Хильгардом приходилось очень плохо. Если бы удалось зайти неприятелю во фланг, то можно было бы развернуть все свои силы. Иначе нельзя было ни на пять продвинуться вперед. Каждый взвод, поднимавшийся из-за укрытия для перебежки, страшно редел под огнем пулеметов. Неприятель держался на своих позициях стойко и непоколебимо. Генерал Обриен послал начальнику дивизии Фоулеру... Уже пятого ординарца с просьбой, во что бы то ни стало, атаковать левый фланг неприятеля. Все пятеро пали, пронзенные пулями, как только показывались из-за прикрытия. Что-нибудь нужно было сделать, иначе вся бригада погибла бы без всякой пользы. Вдруг к генералу подполз унтерофицер Дан Фримен. Господин генерал, воскликнул он с сияющим от радости лицом, теперь у нас есть сообщение, и подал Обрину телефон. Который он протащил через всю обстреливаемую неприятелем полосу, сматывая за собой провода. — Вы с ума сошли! — невольно вырывалось у генерала. Затем он торопливо протелефонировал. — Атакуйте немедленно всеми наличными частями правый фланг неприятеля. Он уже дрогнул, но склоны горы невозможно взять с фронта. Прошло еще некоторое время. Полки сильно таяли под градом пуль и разрывавшихся гранат. К тому же начал уже ощущаться недостаток в патронах. Среди развалин Хельгарда еще несколько подъехавших неприятельских батарей снялись с передков и открыли огонь по залегшим полкам. Неприятель, по-видимому, и не думал об отступлении. Вдруг слева на японцев обрушился будто ураган. Это была целая лавина людей и лошадей, регулярная кавалерия, индейские скауты. Ополченцы, волонтеры! За ними пулеметы и пылевая артиллерия, закутанные в густое облако пыли, из которого сверкали огни выстрелов. Спасение! Спасение! Крик радости ирландцев заглушил даже шум боя. Теперь уже не было больше удержу, несмотря даже на то, что первые ряды всадников пали почти целиком под губительным огнем ружей и пулеметов. Вперед! Вперед! Падали целые полки, сотни всадников вылетали из седла но густая масса конницы была уже близко, и прежде чем она поравнялась с залегшими цепями ирландцев, вскочили и ринулись с громким ура вперед все, носившие на шляпе зеленый трелистник святого Патрика. Такой натиск был не под силу неприятелю. Густые стрелковые цепи японцев были прорваны ирландцами и кавалерией. В самый центр неприятельской цепи Вихрем внеслась конная батарея, дробя своими колесами раненых и убитых, обращая их в какой-то кровавый комок рук и ног, захватывая и разбрасывая трупы спицами колес. Прозвучал сигнал горно. Батарея повернула в одно мгновение. Орудие передков. Граната ударилась в землю перед первым орудием, превратив всю запряжку в какой-то клубок дико бившихся копыт, и окровавленных, корчившихся в предсмертных муках тел. Но орудие уже было на месте. Скорей, заряды! Бум! Раскатился первый выстрел. На место выбывшей прислуги кинулся кто мог. Индейский скаут, из плеча которого струилась кровь, таскал снаряды. Ему помогал сапер. Смертельно раненый артиллерист вдвинул патрон в казенник. — Цель — две отдельно стоящие пихты — там наверху слева, расстояние 600 ярдов. крикнул ему лейтенант из-под расстегнутого мундира, которого виднелась окровавленная рубашка. Слушаю, слева от пихты, ответил артиллерист, налегая на хобот орудия. Грянул выстрел. Перед взорвавшейся у пихты гранатой рассыпался во все стороны японский взвод. Диким карьером пронеслось еще несколько орудий, за ними пулемета и зарядные ящики. Безостановочно гремели залпы батарей. Бой продвигался все дальше и дальше. Ярким пламенем пылали дома Хильгарда. Белая развалина колокольни как бы плавала над ними в море огня и дыма. Правее города проходила под звуки музыки колонна за колонной. Пронесся офицер с донесениями. — Как дела впереди? — кричали ему. — Хорошо, победа! В ответ на это раздавались крики радости. Все реже и реже падали неприятельские снаряды. Битва продвигалась в сторону японцев, вверх по склонам гор. В Хильгарде саперы были заняты расчисткой улиц, чтобы не заставлять войска обходить кругом города. Горящие дома разрушались динамитом, и близ города был устроен перевязочный пункт, куда со всех сторон обширного поля сражения направлялись раненые. Около полудня расчистка улиц Хильгарда была доведена до такой степени, что 36-й полк ополчения Небраска мог пройти первым. Дымящиеся развалины по обеим сторонам улицы были наполнены мертвыми, умирающими и обуглившимися трупами. Как-то особенно звонко раздавался гулкий шаг батальонов среди домов, когда он повернул на площадь, посреди которой среди развалин возвышалась Почти уцелевшая белая церковь. Из какого-то закоулка доносился голос раненого, умолявшего дать ему воды. — Что это? Благовест — Благовест? Солдаты стали невольно ступать мягче. — Да, это звонит колокол. Сначала тихо, затем все громче, громче, и звуки благовеста, все разрастаясь, гудели сквозь высокие окна белой колокольни. Бум! Знаменщик молча отсулютовал знаменем, молча проходил батальон за батальоном. Ротный командир подъехал к входу в церковь, слез с коня и заглянул внутрь. Десятилетний мальчуган старательно дергал толстые веревки колоколов. В церкви, по-видимому, находились раненые, через полуоткрытую дверь неслись громкие стоны. Капитан перешагнул через порог и с удивлением огляделся. Недалеко от него два японца застыли в объятиях смерти в страшных судорогах. Вид их был ужасен. Около них, извиваясь в предсмертных муках, стонал американский солдат, раненный ударом штыка в живот. Дальше в углу он разглядел женщину в темном платье, лежавшую на изорванном матрасе. Бум-бум гудели наверху колокола, Шум боя не достигал до этого тихого уголка. — Что ты здесь делаешь, мой мальчик? — Я звоню для своей матери, — ответил малыш. — Для матери? Господин генерал раздался слабый голос. — Не мешайте, пожалуйста, мальчику. Я хочу последний раз услышать наши колокола. — Что с вами? Вы ранены? — спросил капитан. — Пули здесь, в легких, — ответила женщина. — Я думаю, что в легких. Скоро конец. — Я сейчас пришлю вам врача, — сказал капитан, — хотя мы не надо, господин генерал, поздно. — Как вы попали сюда? — мой муж, — слабым голосом ответила она, — лежит там, в нашем горящем доме. Он был священником здесь, в Хильгарде. — Ах, эти дни были ужасны! — она запнулась. — Да, ужасно, господин генерал. Вы этого не можете понять. Моего мужа они застрелили. Нашу Элли разорвала граната, когда мы бежали сюда. Она все больше и больше волновалась, и голос ее становился все громче и громче. — Ах, господин генерал, можно потерять всякую веру в Бога, когда видишь, что на свете может быть такой ужас, что люди могут таким образом убивать друг друга. В бою они этого не сознают, но здесь, так как провидением Божиим наша церковь осталась цела, то я попросил моего мальчика позвонить в колокола. Может быть, это послужит некоторым утешением умирающим. Первую мирную вестью после этих страшных дней. Оставьте его, господин генерал, пусть он звонит. — Могу я вам помочь чем-нибудь? — спросил капитан. — Нет, только воды. Ради бога. Капитан опустился на колени у ложе несчастной и подал ей свою фляжку. Женщина пила жадными большими глотками. — Благодарю вас, господин генерал. Что-то будет с моим мальчиком, мой бедный муж. Тут она тихо зарыдала. — Дело не в вашем сыне, — с усилием проговорил капитан. Дело не в том, кто пал в этой борьбе, а дело в судьбе нашего великого народа, который теперь разбил неприятеля. Он позаботится о покинутых и о сиротах этой войны после того, как Бог даст ему победу. Павшие на поле брани умерли за наше отечество, за которое мылили нашу кровь. Бум-бум, кудел благовест, когда глубоко потрясенный капитан вышел из церкви. Бум-бум, далеко разносились его звуки. Тем тысячам, которые лежали в предсмертных мучениях на поле сражения, и тем несчастным раненым, лежавшим в домах, И наблюдавшим замедленно приближавшимся пламенем, это был голос свыше. Голос Бога, казалось, совершенно покинувшего наш народ. Приближался вечер. Тот вечер 16 августа, который и запечатлен кровавыми буквами в истории нашего народа. Сражение на фронте продвигалось все дальше и дальше. В бой были уже введены все резервы. Наши великолепные полки пробивались все дальше и дальше, одна японская позиция за другою брались штурмом. В главную квартиру генерала Макартура постоянно приходили известия об успехах на фронте и на обоих флангах. Телеграф давно уже разнес радостную весть по всей стране. Во всех городах царило ликование, повсюду гордо развивались звездные флаги. Генерал Макартур Находившийся со своим штабом в Хильгороде, ожидал известия дивизии Фоулера, которая должна была пробиться через лесные теснины на левый фланг к перевалу. Фоулер должен был попытаться обойти правый фланг неприятеля, но донес, что наткнулся на неожиданное сопротивление. Здесь японцы, по-видимому, и не думали об отступлении. Зато на фронте все шло как по маслу. Но что мог поделать этот геройский натиск, заполнявший тысячу трупов неприятельские траншеи и бравший японские позиции при помощи живых лестниц, строившихся из целых рот, с неумолимым расчетом маршала ноги? Японский полководец ликовал, видя приближение этого потока американской армии, и по его приказанию за армией генерала МакАртура постепенно смыкались острые клещи японских флангов. В семь часов вечера пришло неожиданное сообщение, что по батареям, которые обстреливали отступающих вдоль дороги японцев, открыт огонь с тыла, и что они просят прислать им поддержку. Но резервы уже были израсходованы. Последний батальон, последний солдат давно уже были высланы вперед. Откуда только мог взяться неприятель у нас за флангом? Все настойчивее и настойчивее передавались по телефону просьбы прислать подкрепление, батареи, пулеметы, боевые припасы, которые тоже подходили к концу. Наши запасы давно уже были истощены. Все патроны и снаряды были посланы вперед, а расстояние между складами в тылу и сражавшимися частями было очень велико. Генерал МакАртур не мог больше дать ничего. Из индиан Валлей просили пулеметов. У нас их больше не было. Генерал МакАртур послал телеграмму в Унион, конечный пункт полевой железной дороги. Ответ оттуда был неутешителен. Просили подождать несколько часов, пока рабочие не исправят поврежденное полотно дороги. Из Сталгет пришла настойчивая просьба прислать пулеметы, но все напрасно. Солнце уже скрылось за горизонтом, еще освещая последними лучами цепь синих гор над которыми в прозрачной синеве неба плавали белоснежные облачка разрывов шрапнелей, между тем, как наполненная пылью и дымом долина постепенно погружалась в полумрак. Было около восьми часов, когда со стороны бекер сити пришло потрясающее донесение, что у разрушенной железной дороги в центр показались густые неприятельские колонны. Вскоре после этого пришло из Униона известие, что прервано железнодорожное сообщение и что спешенная японская кавалерия с пулеметами напала на станцию. От дивизии Вуда приходило донесение за донесением о взятии японских позиций. Здесь побеждали и бились до последней капли крови. С неумолимой постепенностью сближались оба тех гигантских клещей, которыми ноги угрожал окружить всю Северную армию. Небрежная разведка на обеих флангах не обнаружила японских резервов, скрытых в складках местности и в лесах. Стоило бы нашей кавалерии продолжить разведку еще на какие-нибудь две мили, и она обнаружила бы обе лапы этих гигантских клещей. В десять часов вечера японцы взяли штурмом пылающие Беккер-Сити. «Индиан-Валлей» был занят еще раньше. Наступил, в конце концов, предел нашим успехам и в наступлении на горах. Несколько только что взятых позиций пришлось очистить, и к низу, к долине Лагранде, откуда уже началась эвакуация лазаретов в тыл, санитарные повозки и транспорты раненых встретились со отступающими от Беккер-Сити войсками. Встретились два течения — Одна волна отступления столкнулась с другой, и затем на землю спустилась ночь, страшная ночь ужаса и смерти. Опять в долине загремели орудия, опять среди этого хаоса затотакали пулеметы и затрещали ружейные залпы. Можно заставить измученную, погибающую от жажды часть пойти на последний штурм, можно даже привести ее к победе если внезапное одушевление заставит измученных солдат напрячь последние силы. Но разве можно спасти проигранные сражения войсками, которые провели 24 часа на ногах и которые впали в полную апатию? Измученные полки отступили в окаймленную синими горами дышащую смертью долину, по краям которой сплошным кольцом сверкали выстрелы. Штаб армии был тоже захвачен всеобщим отступлением, сбился с дороги, и генерал МакАртур блуждал по кровавому полю в сопровождении лишь одного офицера. Встретив кавалерийскую бригаду дивизии Лонгворта, он встал в ее главе и стремительно бросился в атаку на японский полк. В ночной тьме произошла яростная рукопашная схватка. Из всей бригады уцелело лишь несколько сот всадников но стремительный натиск оттеснил японцев и побудил колеблющиеся батальоны перейти снова в наступление. Генерал МакАртур приказал отступать через Унион и велел дивизии Вуда, которая медленно отходила к Хильгарту, прикрывать отступление. Армии грозила полная деморализация, и только благодаря неутомимой энергии офицеров удалось сдержать дрогнувшие полки как живые стены держались жалкие остатки полков дивизии Вуда перед развалинами Хельгарда. Это был утес, о который разбился натиск неприятеля. Таким образом удалось отступить дивизиям Фоулера и Лонгварта, тем более что и неприятель начал ослабевать. Невозможность управлять ходом боя и ночью контролировать действия своего огня сильно ослабила натиск японцев. Редкие цепи неприятеля, которые угрожали окружить нас со стороны Беккер-Сити и Униона, были прорваны энергичным натиском американских полков. Путь отступления на Унион был свободен, хотя мы потеряли весь обоз и большую часть артиллерии. На рассвете 17 августа остатки дивизии Вуда после геройской обороны начали очищать Хильгарт. Шаг за шагом, под убийственным огнем неприятеля, отступали эти герои. На дороге перед Унионом генерал Макартур пропускал мимо себя полки, состав которых зачастую не превышал ротты. Увидев полковника Каттерфельда, у которого кровь текла из рана на голове, едущим верхом в сопровождении лишь двух пехотинцев, он гневно наморщил лоб и вонзил шпоры в бока своей лошади. Господин полковник! «Почему вы покинули вверенный вам полк?» Полковник Каттерфельд приподнялся на стременах и приложил руку к головному убору. «Честь имею доложить вашему превосходительству, что из всего двадцать восьмого полка ополчения остались в живых только солдаты Дан Вудларк и Авраам Зингер. Это храбрецы, господин генерал. Я их представляю к производству». Слезы выступили на глазах генерала. Он искал слов и, протянув полковнику руку, проговорил «Извините, я не хотел вас оскорбить». «Глупости!» — воскликнул тот. «Мы начнем сначала, ваше превосходительство! Мы начнем сначала! Пока мы сами не отчаиваемся, еще ничто не пропало!» Эти слова были единственным счастливым лучом, среди непроглядной тьмы бедствий 17 августа.